Глава 20. Это место было не из тех, куда приходят с определённой целью, если только по какой-то случайности его посещение не вошло в привычку. Я ожидал, что оно давно прекратило своё существование, либо превратившись в обычную кафешку со множеством бойких официанточек в красно-белой униформе, либо же его просто снесли, чтобы освободить место под дешёвое жилище, слишком шумное после наступления темноты. На самом деле, прогресс, похоже, попросту обошёл стороной ленивого Эда. Всё здесь дышало каким-то позавчерашним днём. Внутри было пусто и тихо. Дерево стойки и табуретов выглядело столь же потёртым, как и всегда. Бильярдный стол стоял на том же месте, покрытый пылью, часть которой, возможно, относилась ещё к моим временам. Кое-что, впрочем, изменилось, демонстрируя признаки прогресса. Неоновую рекламу Миллера сменила реклама Budweiser Light, а календарь на стене изображал девушек в несколько более естественном виде, чем в мои времена. Естественном, по крайней мере, если судить по степени их обнажённости, но не по состоянию их груди. Где-то наверняка очень хорошо спрятанная должна была быть табличка, предупреждавшая беременных о вреде алкоголя. Хотя если бы такая женщина здесь появилась, ее, скорее всего, сочли бы слепой или сумасшедшей. У девушек намного более высокие стандарты. И именно поэтому они оказывают положительное влияние на молодых людей. Но чтобы заставить их напиться, нужно найти по-настоящему симпатичное местечко». Бобби прислонился к бильярдному столу, оглядываясь вокруг. «Все так же, как и всегда?» «Словно я никогда отсюда и не уходил». Я подошёл к стойке, испытывая странное волнение. Обычно мне достаточно было позвать Эда по имени. С тех пор прошло 20 лет, и подобный поступок был равносилен тому, как если бы я вернулся в школу, рассчитывая, что учителя меня узнают. Вряд ли кому-то хочется знать, что в великом круговороте событий он всегда был лишь каким-то мальчишкой. Из-подсобки вышел незнакомый тип, вытирая руки тряпкой. от которой они могли стать лишь грязнее. Он слегка кивнул в знак приветствия, но без особого энтузиазма. Ему было примерно столько же лет, сколько мне, может быть, чуть больше, и он уже начинал лысеть. Мне нравится, когда я вижу своих ровесников, теряющих шевелюру, это меня по-настоящему воодушевляет. "Привет", сказал я. "Я хотел бы видеть Эда". "Это я", ответил он. "Ну, тот, кого я имел в виду, должен быть лет на 30 старше". «Вы про ленивого Эда?» «Его тут нет». «Вы ведь не Эд-младший?» «У Эда не было детей, он даже не был женат». «Нет, черт побери», — ответил бармен, словно его обеспокоила подобная мысль. «Просто совпадение. Я новый владелец бара с тех пор, как Эд ушел на пенсию». Я попытался скрыть разочарование. Ушел на пенсию. Мне не хотелось казаться чересчур назойливым. «Пару лет назад...» По крайней мере, мне не пришлось менять вывеску. Собственно, здесь всё выглядит так же, как когда-то рискнул я. Барман устало покачал головой, мне ли не знать, когда ленивый Эд продал своё заведение, он поставил условия. Сказал, что продаёт своё дело, но не свой второй дом, и потребовал, чтобы всё оставалось как есть, пока он не умрёт. И вы на это пошли. Ну, мне оно досталось очень дёшево, а ленивый Эд достаточно стар, А как он узнаёт, что вы придерживаетесь вашего уговора? Он до сих пор сюда заходит почти каждый день. Если подождёте, возможно, увидите его. Похоже, он заметил мою улыбку и добавил, впрочем, он может оказаться не вполне таким, каким вы его помните. Я заказал пиво и подошёл к столику, за которым сидел Бобби. Мы выпили и немного поиграли в бильярд, Бобби выиграл. Мы продолжали заказывать пиво, а после того, как мне надоело проигрывать партию за партией, Бобби в течение часа практиковался на бильярде в одиночку. Мой отец оценил бы его настойчивость. Бар в течение долгого времени находился в нашем полном распоряжении, а потом появились ещё несколько посетителей. К вечеру мы с Бобби составляли примерно треть от всех клиентов бара. Я между делом спросил Эда, в какое время обычно появляется ленивый Ну, судя по всему, он был полностью непредсказуем. Я подумал было спросить его адрес, но что-то подсказало мне, что бармен его не сообщит и что сам вопрос вызовет у него подозрение. Публика постепенно начинала прибывать. Одновременно появились целых четверо, но никто из них не был Эдом. А потом все семь кое-что произошло. К тому времени мы с Бобом снова играли в бильярд. На этот раз ему уже не столь легко было меня победить. Кто-то поставил на музыкальном автомате классическую запись Спрингстина, и у меня возникло странное чувство, будто я вернулся на 20 лет назад. Во времена геля для волос и широких рукавов я уже был достаточно пьян, чтобы испытывать ностальгию по 80-м, что отнюдь не являлось хорошим знаком. Краем глаза я заметил, что дверь в бар открылась. Все так же, склонившись над столом, я бросил взгляд на вошедшего. Какой-то старик. Он посмотрел на меня. А потом вдруг резко развернулся и выбежал на улицу. Я повернулся к Бобби и закричал, показывая на дверь, но он уже увидел то же, что и я. Метнувшись через зал, он выскочил наружу еще до того, как я успел бросить кий. На улице было темно, и мы едва успели увидеть сорвавшуюся с места машину, потрепанный старый форт, разбрасывавший во все стороны гравий, Бобби отчаянно ругался, и я быстро понял почему. Какой-то придурок перегородил нам дорогу большим красным грузовиком. Бобби повернулся и увидел меня. Почему он сбежал? Понятия не имею. Ты видел в какую сторону он поехал? Нет, он повернулся и пнул грузовик, заводил машину. Я снова вбежал в бар. Чей грузовик? Какой-то парень в джинсовом костюме поднял руку: "Убери его с дороги, чёрт бы тебя побрал, или мы выписнем его со стоянки". Несколько мгновений он таращился на меня, потом стал и вышел. Я повернулся к Эду, это ведь он, верно? Ну тот, который убежал. Похоже, ему не очень хотелось с вами общаться. Что ж, зря сказал я, поскольку это всё равно случится, независимо ни от чего. Мне нужно поговорить с ним о прошлом. Я испытываю по нему такую ностальгию, что прямо с ума схожу. Так где он живёт? Этого я вам не скажу. Не раздражай меня, этот Бармен потянулся под стойку, я достал пистолет и направил на него. И этого тоже не надо, оно того не стоит. Молодой Эд снова положил руки на стойку. Я понимал, что на нас смотрят другие посетители бара и надеялся, что никому из них не хочется неприятностей. Люди порой готовы грудью встать на защиту того, кто наливает им пиво. Вы из тех, кто готов застрелить другого? Я посмотрел на него. С чего ты взял? Последовала долгая пауза, затем этот вздохнул. Мне следовало догадаться, что с вами хлопот не оберёшься. Вовсе нет, я просто хочу поговорить. Он живёт на Лонгкакре, сказал этот в старом трейлере у ручья по другой стороне небольшой рощицы. Я бросил ему деньги за пиво и выбежал на улицу, едва не столкнувшись с возвращавшимся водителем грузовика. Бобби уже был готов. Теперь, когда я знал, куда ехать, место казалось мне знакомым. Лонг-акер, представляющаяся бесконечной дорогой, которая огибает город со стороны холмов. Там не слишком много домов, а ручей, который упоминал бармен, находится значительно дальше, по другую сторону от густых древесных зарослей. Дорога заняла у нас минут 10. Было очень темно, но Бобби не снижал скорости. Впереди не было видно никаких габаритных огней других машин. Ну, возможно, он поехал не домой, сказал Бобби. Рано или поздно он там окажется. Езжай помедленнее. Уже не так далеко осталось. К тому же ты меня пугаешь. Вскоре мы увидели зеркальную поверхность ручья, серебрящуюся под истине-черным небом. Бобби затормозил так, будто врезался в стену и свернул на едва заметную дорожку. В конце ее виднелись очертания старого трейлера, стоявшего в полном одиночестве. Машины рядом не было. — Черт! — сказал я. — Ладно, встань. так чтобы нас не было видно с дороги. Примерно через полчаса я начал терять терпение. Если ленивый поехал куда-то в другую сторону, чтобы оторваться от преследователей, то он всё равно должен был рано или поздно вернуться домой. Бобби с этим согласился, но по-другому интерпретировал мои слова. "Нет", сказал я. "Его я слишком давно знаю, и я не намерен обыскивать его дом. Я тебе этого и не предлагаю. Послушай, Уорд, стоит этому типу тебя увидеть, как он тут же бросается бежать. Ты прав. Тот бар на видео должен был тебе о чём-то напомнить, а этот старик кое-что знает. Он мог спутать меня с кем-то другим. Ну, возможно, ты слегка и потолстел с тех пор, но всё-таки не прибавил 100 фунтов и не сменил цвет кожи. Он понял, что это ты. И для старика он бегает довольно быстро. Я поколебался, но в конце концов согласился. Я немало времени провёл в обществе Ленив в Эда. Ну, конечно, я был лишь одним из многих, и несомненно, с тех пор в баре побывало несколько поколений несовершеннолетних любителей выпить. Ну, всё же я надеялся на более дружественный приём. Мы вместе вышли из машины и подошли к двери трейлера. Бобби отмычкой вскрыл замок и проскользнул внутрь, а мгновение спустя в окнах загорелся тусклый свет. Присев на ступеньку, я продолжал наблюдать за происходящим, размышляя о том, подозревали ли мои родители, что однажды случится нечто подобное. Их сын, полупьяный, вломится в трейлер какого-то старика. Мне не нравилось то, каким я стал, но меня не слишком волновало и то, каким я был прежде. Я не представлял собой ничего особенного и прекрасно понимал, что именно воспоминание о том, как я играл в бильярд с отцом, И как когда-то общался с Эдом, заставили меня пойти в этот бар. Но пока я смотрел на дорогу и прислушивался к возне Бобби внутри трейлера, мне показалось, будто снова слышу голос отца: "Интересно, кем ты стал?" 10 минут спустя Бобби вышел, держа что-то в руке. Что это? Я выбрался из машины, разминая затекшие ноги. Сейчас покажу. Ты чертовски удивишься. Я включил внутреннее освещение в салоне. «Так вот», — сказал Бобби, — «ленивый Эд доживает свои последние годы с помощью алкоголя и дошел до такой степени, что прячет пустые бутылки даже от самого себя. Или же он вполне заслуженно получил свое прозвище и ему просто лень их вынести. Там прям-таки целый склад. Везде я добраться не смог, но все-таки нашел вот это». Он протянул мне фотографию. Я взял её и наклонил так, чтобы на неё падал свет. Я нашёл её в коробке, стоявшей рядом с тем, что, по-видимому, является его постелью. Остальное оказалось лишь всевозможным мусором, но фотография привлекла моё внимание. На фото были изображены пятеро подростков: четыре парня и девушка, и сделано оно было при плохом освещении, а фотограф забыл сказать: "Улыбнитесь". Лишь один парень, стоявший в центре, похоже, понимал, что сейчас его обезсмертят. Остальные были схвачены в полупрофиль, и лица их по большей части скрывало тень. Точная дата съёмки была неизвестна, но, судя по одежде и качеству отпечатка, она относилась к концу 50-х или началу 60-х. "Это он", сказал я. Парень в середине. Мне стало несколько не по себе от того, что я держал в руках Нечто, принадлежавшее чужому прошлому и не имеющее никакого отношения ко мне. — Ты имеешь в виду, что это ленивый Эд? — Да. Но фото было сделано пятьдесят лет назад. Когда я был с ним знаком, он уже не выглядел мальчишкой, ни в коей мере. — Ладно. Бобби показал на девушку с левого края фотографии. А это кто? — Я присмотрелся внимательнее. Все, что я смог различить — половина лба... Волосы больше участь рта. Молодое и довольно симпатичное лицо. Я пожал плечами, понятия не имею. В самом деле? О чём ты, Бобби? Я могу ошибаться и не хочу тебе подсказывать. Я посмотрел ещё раз, затем перевёл взгляд на другие лица, потом снова взглянул на девушку. Однако она так и не вызвала у меня никаких ассоциаций. Это не моя мать, если ты так думаешь. Я так не думаю. Смотри дальше. Я снова уставился на фото и наконец обнаружил в чертах девушки что-то знакомое. Ещё через несколько секунд меня будто ударило кирпичом по голове. Чёрт побери, пробормотал я. Сообразил? Я продолжал смотреть, надеясь, что уверенность пройдёт. Однако этого не случилось, никаких сомнений быть не могло. Хотя большая часть лица была скрыта, я узнал её глаза и очертание носа. "Это Мэри", сказал я. "Мэри Ричардс, соседка моих родителей в Даерсбурге". Я хотел ещё что-то сказать, даже сам не знаю, что именно, но тут же закрыл рот, внезапно вспомнив совсем другую картину. Бобби, похоже, ничего не заметил. И что же делал в то время это здесь в Монтане? Или что здесь делала она? Ты действительно хочешь его сегодня дождаться, а у тебя есть другой план? Возможно, я мог бы показать тебе кое-что ещё, сказал я. К тому что тут холодно, и я не думаю, что сегодня вечером мы увидим Эда. Поехали назад в город. У меня дрожали руки, а в горле пересохло. Меня это вполне устраивает. Выйдя из машины, я подошёл к трейлеру и проник внутрь. Я написал записку на обратной стороне фотографии, извинившись за вторжение, и положил её на столик. Добавив внизу номер своего сотового, я вышел на ходу, придобив фотографию каким-то журналом. Бобби ехал назад в город с выключенными фарами, но мы никого по пути не встретили, а когда проезжали мимо бара, старого форда на стоянке не было. Лишь позже я сообразил, что там не было и большого красного грузовика.